20 мая. Вчера я добился ответа на мой запрос по поводу того, кто в глазах закона является ближайшим родственником Изабеллы. Оказалось, что Донна Марион. Я был весьма удивлен, ибо я всегда думал, что у Ван Вейрена есть какие-нибудь близкие родственники. У него действительно были родственники в Испании, но о них теперь разговаривать не приходилось. Следовательно, если я откажусь от своих прав, все состояние перейдет к Донне Марион. Я сделаю это немедленно. Когда-нибудь будут говорить, что Но день этот еще далек, да и настанет ли он.